227-я. Охота только началась. Ремонт винта занял еще три дня. Вернее, отремонтировать его так и не сумели. Как и предположил знакомый мне боцман, нужных запасных частей в городе и на борту вершителя судеб не оказалось. На четвертый день рассверепевший принц просто приказал продолжить полет, невзирая на поломку. Для боевого дирижабля потеря одного винта не такая проблема. У него их все равно еще три. Но скорость и маневренность вершителя слегка упала. Второй неприятностью стал сильный восточный ветер, встретивший нас на взлете и похоронивший все попытки держаться возле побережья. Он бил воздушный корабль в бок, постепенно сносил на запад, все дальше от вожделенной полоски земли. В конце концов, капитан, а может, ему принц приказал, плюнул на невыполнимый в таких условиях приказ, и дирижабль полетел напрямую через море, навстречу своей судьбе. Из-за этого обстоятельства предчувствия у меня были самыми мрачными. Не верю я в случайности. Недавняя поломка была подстроена кем-то, кто находился на борту воздушного корабля. Неожиданный вызов со стороны третьего принца настиг меня за завтраком, когда береговая линия окончательно растаяла вдали. Очень вовремя, я и сам прикидывал, как бы половчее вновь пересечься с сыном императора. Адмиральские апартаменты, назвать это каютой у меня не повернется язык, могли бы считаться скромными, если бы не один факт, мы на воздушном корабле. Тяжелая монументальная мебель из дорогих пород дерева выглядела на нем совершенно неуместно, как и обилие лепнины. Гарнвельк. Вместо приветствия устало протянул сидевший за столом третий принц, закатив глаза. «Когда я говорил, что ты — это хаос, я шутил. А зря. Твое появление — предвестник проблем». «Только потому, что меня не желают слушать», — парировал я. «Я не верю в случайности, особенно если это случайные поломки. За любой такой случайностью кроется чей-то расчет и злая воля». «Какой смысл выводить из строя один единственный винт?» Принц не столько спрашивал, сколько все еще пытался убедить себя, что все произошедшее — мелкая неприятность, а не злая воля, но убедить не удавалось. «Например, чтобы выиграть время, мы потеряли три дня», — напомнил я. «За этот срок многое можно успеть». «Хорошо», — помолчав, сдался он, принимая неизбежное. «Стоило это сделать раньше, но хоть так». «Что ты предлагаешь?» «Усилить охрану пленника, двигателей, паровика, винтов и всех наиболее уязвимых частей дирижабля». «Сделано. Без твоих подсказок», — поморщился Рон Колн. «Для этого мне даже пришлось привлекать свою свиту. Экипаж дирижабля, если ты не знаешь, не так велик. Лишних людей в нем нет». «Тогда мне нужно разрешение на свободный проход по всему кораблю», — быстро нашелся я. «Не знаю, что я буду искать и смогу ли найти, но это лучше, чем скучать в каюте или в обществе фольхов, ожидая неизвестно чего. Заодно проверю, как охрана справляется со своими обязанностями». «Что ты хочешь найти? Саботажника? Сомневаюсь, что он станет вновь подставляться», — заметил третий принц. «Не знаю. Когда узнаю, скажу». «Будет тебе разрешение. Лазай где хочешь», — согласился он. «Может, вернемся и все же попробуем вариант с кораблем?» — предложил я без особой надежды на успех. «Нет в порту подходящих посудин, и еще неделю не будет. Что смотришь удивленно? Думаешь, я три дня ничего не делал? Свободен. Хватит портить мне настроение своей всезнающей физиономией». Принц был зол, зато мыслительный процесс пошел, что не может не радовать. Если бы это происходило не под воздействием внезапных событий и обстоятельств неприятного свойства, то Рон Колн мог бы стать неплохим императором. Но теперь у меня есть главное — доступ ко всему кораблю. Поможет или нет, не знаю, но явно не помешает. Прежде чем действовать, следовало все хорошенько обмозговать, чтобы не тыкаться наугад, словно новорожденный котенок. Запершись в каюте, я задумчиво прошелся от стены к двери и обратно. Три шага в одну сторону, три в другую. Разрешение — это хорошо. Но что я ищу? Поиски без цели не имеют смысла. Не стоит рассчитывать на удачу. Будем рассуждать логически. Основные, самые важные узлы дирижабля взяты под надежную охрану. Что в таких условиях потенциальный диверсант может сотворить? Первое, что приходит на ум — пожар. Пусть в баллонах дирижабля не взрывоопасный водород, который все еще используют транспортные воздушные корабли, а куда более безопасный гелий. Вернее, более эффективная газовая смесь на его основе, к созданию которой приложили руку алхимики. Все равно пожар на воздушном корабле может его уничтожить. Но тут есть одно большое «но» — «Третий принц» и два малых круга магов. Я не люблю фольхов-магов, но о безопасности своих любимых задниц они могут позаботиться, и погасят любой пожар, прежде чем тот станет реальной угрозой для вершителя судеб. Что еще можно предпринять, чтобы грохнуть нас об землю? Взорвать артиллерийский погреб — Тут нужна либо группа хорошо вооруженных товарищей, либо сильный маг. А лучше все вместе. Особенно, если принц усилил местную охрану своей свитой. И опять же, все сводится к тому, что на борту куча магов. Поднимется шум, они тут же вспомнят, что земля где-то там внизу, и прибегут спасать свои драгоценные задницы. Предатель непосредственно среди магов свиты — Вариант наиболее поганый. Но в таком случае непонятно, почему он так долго выжидал. Сидмана не пытался вытащить или убить. Из долины дал принцу прорваться. Если последнее еще хоть как-то можно объяснить, цели убить или предать Ронга Олна у него тогда не было, то с нашим ценным пленником не ясно. Свицкий маг мог его достать и без нападения варгаров. Ему достаточно было попасть в охрану подземной биржи, и прощай, Сидман, ты слишком много знал. Причем сильный и опытный маг мог проделать все так, чтобы на него не пало и тени подозрений. Так что вариант с предателем среди магов Свиты наименее вероятен, хотя и полностью исключать его нельзя. Остановившись рядом с маленьким круглым иллюминатором, я посмотрел вниз. «Высоко. Долго лететь придется. Как еще можно испортить нам жизнь, вплоть до смерти? Бомбу заложить?» «Но ее надо как-то пронести на борт. Охрану усилили еще в степном страже. Сомневаюсь, что кто-то смог пронести в личных вещах достаточно пороха или какой-нибудь алхимической дряни, тем более в количестве, достаточном для уничтожения боевого корабля». «Груз?» Его должны были тщательно проверить. Все же один из наследников престола на борту. Что-то тут не так. По-моему, я не в том направлении иду. Есть факт поломки одного из винтов. От него и нужно плясать. Зачем потенциальному предателю понадобилось винт ломать? Ведь этим он себя выдал. Принц и тот сообразил, что происходит что-то неладное, и усилил охрану. Время. «Сам же сказал об этом принцу. Мы задержались на три дня». Я почувствовал в ладонях зуд нетерпения. «Тепло, очень тепло. Чувствую, в этот раз след взят верно. Думай, голова. Спасай родную задницу. А то она думает часто, но выходит плохо». «Время. Зачем кому-то нужно выигрывать время? День, два, вряд ли он рассчитывал на три». Наиболее очевидный ответ, чтобы новости о возвращении третьего принца и взятом пленнике дошли до нужных ушей. Версия рабочая, но телеграфная линия до Серого берега вполне себе функционирует, и нужное сообщение, зашифрованное под какую-нибудь невинную телеграмму, достигло города Порта, прежде чем вершитель судеб отправился в полет. Дирижабли в город Порт залетают часто — так что данное сообщение давно на Большой Земле, а оттуда телеграфом разнеслось по всем уголкам Империи. Нет особого смысла рисковать собственным разоблачением ради жалких трех дней. Разве что нам готовят теплый прием. Перехватить дирижабль над морем, уничтожить и концы, что называется, в воду. Нет, что-то не сходится». Перехватить одинокий дирижабль не так-то просто, разве что целым воздушным флотом пространство над морем Мунмар патрулировать. Если юг на такое пойдет, то сохранить это в тайне не выйдет. Любой дурак сложит два и два. Отсутствие большинства дирижаблей южан и пропажу летевшего через море флагмана Воздушного флота. Да и рот всем участникам не заткнешь. Император на многое может закрыть глаза, но убийство сына не простит. Даже не столько убийства, сколько столь наглого способа. Ведь это не просто бросок перчатки в лицо, а настоящий плевок. Как минимум Сандер Олн сразу же лишится статуса наследника, и им станет кто-то из сыновей Ронга Олна. А как максимум император и северяне устроят югу небольшое кровопускание. А почему это должны быть южане? что я на них зациклился. Есть еще островитяне. Базы воздушного флота Великогартии не так далеко. К юго-западу от убежища изгоев, острова между морем Мунмар и Зеленым морем, находится один непримечательный островок. Фактически это просто безжизненная скала, но именно на этом острове расположена крупнейшая военно-морская и воздушная база Великогартии. Так что недосягаемым море Мунмар для их флота не назовешь. Да и в сухой берег они часто летают. Опять островитяне? Любая наша задержка очень стройно ложится в эту версию. Чем дольше мы стоим и медленнее движемся, тем выше шансы островитян на успешный перехват. Возможная война? Так это если свидетели останутся. Островитяне постараются этого не допустить, а из рыб плохие свидетели, молчаливые. Риск есть, и он огромен. Но островитянам вполне хватит сил и наглости рискнуть. Они всегда такими были. Эддон силен, но шакалы чувствуют. Зверь серьезно болен. Вот и пробуют укусить побольнее, игнорируя тот факт, что в ответ может прилететь тяжелой лапой. Все равно как-то слишком. Это сколько же дирижаблей нужно пригнать, чтобы плотно перекрыть море. Плюс два малых круга магов третьего принца — Про них тоже забывать не стоит. Да и сам вершитель судеб — непростая добыча. Тут нужно стаей навалиться, а вернее флотом. В качестве ударного кулака 5-6 боевых дирижаблей первого-второго ранга, усиленные магами. Еще дирижаблей 5-8 можно использовать транспортные, разведка. Остается последний вопрос, как они рассчитывают нас обнаружить? Сомневаюсь, что целый флот отправится просто в надежде на слепую удачу. Времени у них мало. День, ночь и часть дня. Тут тот факт, что император отправил за сыном боевой дирижабль, сыграл в минус. Боевые дирижабли первых трех рангов значительно уступают в скорости торговцам и грузовозам. Сигнал. Предатель должен подать сигнал. Например, пустить ночью несколько сигнальных ракет, оставить яркий фонарь, что-то достаточно мощное, чтобы было видно издалека. Вот это уже больше походит на работоспособный план. Перехватить нас все равно окажется сложной задачей, но невыполнимой я бы ее не назвал, особенно если знать примерный маршрут. А он довольно прост. Большинство воздушных маршрутов из Империи в Серый берег проходят практически по центру моря Мунмар, Так что 5-6 дирижаблей-разведчиков, раскиданных с интервалами километров в 20-30, перекроют значительный кусок моря с нашим возможным маршрутом. Если все верно рассчитать, они ночью еще и световым телеграфом могут передать ударной группе, в каком районе нас следует искать. А утром мы встретим гостей без опознавательных знаков. Или можно еще хитрее сделать — нанести опознавательные знаки южан, на тот случай, если кто-то выживет, а то и вовсе дать уцелеть парочке свидетелей, включая того же своего шпиона. Демоны, а ведь очень похоже на правду, особенно если островитяне отправили свой флот в полет, когда мы еще к Сухому берегу летели. Жаль, что нерабочий винт и сильный восточный ветер смешали нам все карты. Моя идея лететь вдоль побережья могла сработать, дав возможность улизнуть из ловушки. Интересно, в Империи и правда столько островных шпионов, или это только мне так феноменально везет? Где не окажусь, либо в Альвов вляпаюсь, либо в Островитян наступлю. И потом я же почему-то оказываюсь виноватым. Конечно, проще меня обвинить, чем третье отделение канцелярии императора и недобитых черных железного марграфа. А ведь мне еще приходится выполнять за них работу. Ради своего спасения, но это плохое оправдание. Для меня так точно. Итак, сигнал. Кто и как его может подать? Тут без подсказки со стороны мне не обойтись. Нужно найти того, кто хорошо знает дирижабль. Долго искать нужного человека не пришлось, на ловца и зверь бежит, как говорят северяне. Стоило мне выйти из каюты и направиться к кают-компании, как неподалеку промелькнула знакомая фигура. «Почтенный Согер!» — окликнул я нашего на время превращенного в стюарда Боцмана. У него и спрошу. Конечно, есть шанс, что именно он наш предатель, но этот шанс довольно мал, хотя с моей удачей. Но стрелять всех знакомых не выход. «Прошелся по вашему прекрасному кораблю», — дружески улыбнулся я. «Впечатляющее зрелище». «А то», — согласился Боцман, охотно поддержав разговор. «Лучший боевой корабль в Империи. Да что в Империи, в мире», — азартно добавил он. «Скорость хромает, как и маневренность, но какие у нас пушки! Новенькие казнозарядные трехфунтовки и четыре-пятифунтовки». «Кстати, да». Пушки на вершителе судеб — длинноствольный аналог столь любимых мной горных орудий. Плюс их крупнокалиберная версия, что идет главными орудиями на воздушных кораблях и вспомогательными на морских. «Пушки я видел. Хорошие пушки», — согласился я и небрежно добавил. «А как управление эскадрой воздушных кораблей происходит? Или, к примеру, как сигнал встречному дирижаблю подать?» «Так на носу, где капитанский мостик, есть артефакторный сигнальный фонарь. Есть и обычные, но этот — нечто невероятное». Глаза боцмана горели азартом. Вот что значит человек, влюбленный в свой корабль. Нет, рыцари тоже любят свои машины. Но на одну машину приходится один рыцарь. Так что такая любовь гармонична, нормальна и естественна. А в случае с дирижаблем или боевым кораблем это попахивает групповухой. «Говорят, что его свет чуть ли не за 50 миль видно», — продолжил рассказывать Боцман. «Воздушники, как и моряки, использовали архаичные мили вместо привычных всем километров». «Скоро такие на все боевые дирижабли будут ставить, но пока что он есть только у нас». Обветренное лицо Боцмана слегка раздулось от важности, словно он сам участвовал в создании сложного артефакта. «А другие варианты?» Он пожал плечами». Еще ракеты можно пускать, часть из них на мостике хранится, специально для сигналов эскадри, а вторая часть наверху, на боевой площадке. Верхняя боевая площадка щелкнула у меня в голове. Мостик — это слишком нагло, на мостике всегда много народа, да и редкий артефакт должен быть постоянно под присмотром. А верхняя площадка, да еще и ночью, самое оно — Правда, ракету и навершители судеб заметят, но пока сообразят, пока отправят человека выяснять, что это за фейерверк, можно удрать. Поблагодарив Боцмана за интересный рассказ, я отправился искать лестницу на верхнюю площадку. Фольхи — болваны надутые. Простая вежливость ценится дорого и ничего не стоит. Две минуты вежливой беседы, и я знаю все, что мне нужно. Лестница на верхнюю площадку вела прямо через оболочку дирижабля. Длинная, практически лишенная света труба, а вернее рукав с проволочным каркасом, передвигаться в котором приходилось на ощупь. Верхний люк был любезно открыт, и еще на подходе к нему стало ясно, что с одеждой я несколько просчитался. Если на стрелковой галерее было прохладно, да и то только благодаря теплу из вентиляции боевой гондолы, то на верхней площадке было холодно. Очень холодно. Последние несколько ступенек стали особым видом пытки. Делали их не из железа, а из более легкого сплава, что и несущую конструкцию корабля. Но металл остается металлом и обжигал незащищенные перчатками пальцы холодом. Да тут и на смерть замерзнуть можно. Сама площадка представляла собой ромбообразный настил, в каждом углу которого стоял накрытый водонепроницаемым чехлом пулеметатель. Немногочисленные воздушники, которым досталось это похожее на наказание вахта, кутались в теплые полушубки. На голове, помимо теплых меховых шапок, были вязаные шерстяные шапочки, полностью закрывавшие лицо. В узкой прорези виднелись только глаза. Сев спина к спине, они не столько следили за небом, сколько отбывали повинность, стараясь хоть как-то сберечь тепло. Даже мое внезапное появление не заставило их имитировать служебное рвение. Да и оценив мою одежду, они быстро сообразили, что надолго я тут не задержусь. Думаю, ночная вахта и вовсе самым наглым образом дрыхнет где-нибудь. Вон там, у зарядных ящиков, устроено что-то весьма похожее на лежанку. Или ночью на верхней площадке вахты вообще нет? Что можно разглядеть в кромешной темноте? А вероятность самому с этой самой площадки улететь не равна нулю. Хлипкий фальшборд доверия мне как-то не внушает. Заприметив ящик, промаркированный двумя красными кругами, я быстро проверил его содержимое. Отлично. Маркировка в армии и на воздушном флоте совпадает. Не обманул почтенный боцман. Две стандартные ракетницы, пистоны и три десятка разноцветных ракет, заботливо промаркированные полосками трех разных цветов. Красный, зеленый и синий. Другие цвета не используют во избежание путаницы. Он придет сюда. Причем именно этой ночью или поздно вечером, но придет. Захлопнув ящик занемевшими от холода руками, я чуть ли не бегом бросился к лестнице, чтобы спуститься в теплое подбрюшье воздушного корабля. Место найдено. Осталось дождаться ночи и найти теплую, очень теплую одежду.